Глава 23 Логан обнаружил, что в лесу Висконсина часов в дне у него было больше, чем в любом другом месте, и каждая минута принадлежала лишь ему. Он постарался убрать домик бумажными полотенцами из мини-маркета, и некоторые из них даже мочил, чтобы протереть стол и подушки, после чего обтер все остатками бумаги. Затем выставил подушки у стен, желая их проветрить. Сэндвичи и печенье давно нашли место в его желудке. И на столе он расставил игрушечную посуду, банку из-под содовой и положил банан. Вступив назад и оглянув свои труды, он почувствовал удовлетворение от увиденного. Он до колена закатал джинсы и немного поиграл у реки, повсюду разбрызгивая воду босыми ногами. Ему нравилось наблюдать за маленькими водоворотами, ощущать между пальцами мягкий ил и смотреть, как с каждым его шагом кристально чистая поверхность речушки затягивалась темным облаком. Когда Логан устал, он выбрался на берег и прилег на живот, вытянул вперед палку и стал смотреть, как та качается, сопротивляясь течению. Оказалось, если за стеной не шумит соседский телевизор, услышать собственные мысли намного проще. На улице царило умиротворение. Логан перекатился на спину и поднял взгляд к небу, где на голубом фоне тянулись белоснежные пушистые облака проплывавшие высоко над верхушками деревьев. Он представил, что на этих облаках устроилась бабушка Нэн, и она присматривает за ним. Подумал, как бы она им гордилась, если бы узнала, что он вернул украденное полотенце. И как бы обрадовалась, что он в безопасности. Разочаровал бы ее его побег из дома. Он разозлил папу но бабушка Нэн на него никогда не злилась. Самым сильным проявлением ее строгости был разочарованный взгляд, которым она его наградила в ответ на непослушание. Этот взгляд его чуть не уничтожил, он мгновенно ощутил вину. Когда его ноги обсохли, он надел носки, обулся и решил отправиться на разведку в 20 футах от домика на дереве, неподалеку от раздвоенного ствола, он обнаружил огромную нору, которая казалась достаточно глубокой, чтобы перекочевать в нее. Он присел рядом с ней на корточке и, присмотревшись, увидел нечто похожее на скелет маленького животного, частично прикрытого опавшими листьями. Фу! Кто знает, что загадости находится еще глубже. Он побродил и, дойдя до края леса, стал наблюдать, как пожилая женщина собирает в корзину овощи из своего сада и уносит их в дом. Через какое-то время она выехала на подъездную дорожку и двинулась на дорогу. До этого он видел, как удалялся внедорожник ее соседки Лоры. Соответственно, оба дома пустовали. Осмелившись, он пронесся сквозь лес до веранды ближайшего к главной дороге дома, того, где жила Лора. Чуть раньше он наблюдал за тем, как пара на своем заднем дворе устанавливала шест с крюком, на который повесили нечто, напоминающее сеть из спиц от зонта, и к ее концам прикрепили еще несколько разных металлических деталей. Нижние элементы могли вращаться, кружить в воздухе и приводить в действие всю конструкцию. Висящая скульптура напоминала мобиль, который цепляют над кроваткой ребенка, только превосходила его размером. Логан вышел из-под защиты деревьев, желая подойти ближе и изучить диковинку. Через огромное заднее окно отлично просматривалось немало внутренних помещений, благодаря чему он убедился, что дома никого не было. Движущаяся скульптура восхищала своими крупными, отполированными серебристыми деталями и в ширину достигала, наверное, 10 футов. К некоторым крепились кусочки обработанного стекла, которые при движении отбрасывали на траву радужные лучи. Он потянулся и крутанул один, позволяя стеклу отцарапать кончик его пальца. Сверкающее великолепие. Нечто подобное обязательно понравилось бы его матери. Она крепила стеклянные элементы на присосках на окно, и когда солнце светило прямо на них, по комнате рассеивались волшебные цвета радуги. У него их больше не было. Стеклышки остались позади во время очередного переезда. Его злила мысль о том, что арендодатель мог их выбросить. А может, они понравились новым жильцам? Обойдя мобиль вокруг, он заметил, что тот немного накренен в сторону. Отсутствие равновесия его обеспокоило, и он приложил кулаки к рту, пытаясь разобраться, в чем дело. У каждого нижнего элемента был двойник, поддерживавший баланс. Поэтому композиция должна обладать идеальной координацией. Он еще пару мгновений поразмышлял, и вдруг его осенило. Вес каждой декорации, висящей на спице, определен расстоянием между ними у Логана появилась идея. Он отцепил один из прутьев и сдвинул его на несколько дюймов. Отступил на пару шагов и посмотрел на вращение мобиля. Ситуация ненамного изменилась в лучшую сторону. Он снова призадумался, изучил углы и длину элементов двойников, и к нему пришло озарение — Когда передвинутый элемент сделал круг и вновь оказался рядом, Логан остановил конструкцию, на этот раз снял две спицы и на него снизошло. Ошиваться рядом с чужим произведением искусства рискованно. Он бросил взгляд на дом, заметив на окне блик от солнечного света. Но в доме по-прежнему никого не было. Мобиль медленно вращался на ветру, а Логан улыбался, радуясь его безупречности. Он разобрался и доказал себе, что он не тупица, кто бы что ни говорил. Серебристая скульптура завораживала, практически ошеломляла своей красотой. Поэтому он уселся на траву, чтобы понаблюдать за ней с другого угла. Он довольно долго просто смотрел, как мобиль кружится и качается. Услышав над головой пролетавший самолет, он стремительно покинул сад и направился обратно в лес. Маловероятно, что его кто-то искал, тем более на самолете, но не в его интересах было лишний раз высовываться. Логан почти добрел до домика на дереве, когда рядом раздался вой Самсона. Не лай собаки, которая приметила белку или заскучала и затребовала внимания, а первобытный, вымученный звук, пронзительный вой животного, оказавшегося в беде. Сначала Логан окаменел и навострил уши, понадеявшись, что проблема решится сама собой. Но собака продолжала лаять и скулить, и он, не в силах больше выносить подобное, сорвался с места, чтобы выяснить, что случилось. Выбежав из леса на задний двор пожилой женщины, он увидел Самсона, чей поводок зацепился за кованную опору для крыши над верандой. Логан подошел ближе и попытался понять, как так произошло. Один конец поводка Самсона крепился к самозапирающемуся крюку, прибитому к стене у задней двери. От скуки пес пересек веранду, намотал немало кругов вокруг дальней боковой балки и, как догадался Логан, попытавшись освободиться, прыгнул. И тогда близкая к ошейнику часть поводка зацепилась за декоративный изгиб опоры под крышей в форме буквы «С». Когда Самсон стоял на задних лапах, ему удавалось ослабить натяжение ошейника. Но долго он так протянуть не мог, а потому все время прыгал и скулил. Стоило Логану отцепить поводок от опорного элемента, и собака взвизгнула от облегчения. Аккуратно поддев пальцами ошейник Самсона, Логан водил его вокруг балки снова и снова, пока поводок не размотался до конца. Он никогда не видел собаку настолько счастливой. Самсон яростно размахивал хвостом, неустанно колотя им по балке. Он носом подтолкнул мальчика и издал мягкий, скулящий звук, словно по собачьи говорил спасибо». Логан потрепал пса по голове, потом за ушами и под пастью. Ему не нужен был голос, чтобы между ними образовалась связь. Самсон перекатился на бок, и Логан понял, что его просят почесать пузо. Логан сидел со скрещенными ногами и продолжал умиротворенно ласкать животное, успокаивая и себя, и его» живое существо, радовавшееся его прикосновением. Несколько минут спустя Самсон поднялся на лапы, пересек веранду, вернулся с зажатым в зубах красным мячиком и бросил его у ног Логана. Никому не нужны слова, чтобы понимать значение этого жеста. Он колебался, как поступить. Одно дело помочь собаке выбраться из ловушки, а другое — отпустить с поводка и покидать ей мячик. А вдруг Самсон сбежит, что тогда? Логан покачал головой. Но Самсон тихонько заскулил и опустил морду мальчику на колени, отчего противиться стало просто невозможно. Наконец Логан отцепил ошейник Самсона от поводка, схватил мячик и поднялся пёс носился по двору, как безумное, счастливое создание, с нетерпением ожидавшее начала игры. Логан бросал мячик снова и снова. И при виде прыжков собаки, по грациозности не уступавших балетным па, и ее способности ловить мяч, его сердце наполнялось радостью. Вот бы жизнь была такой прекрасной всегда». В какой-то момент Самсон приостановил игру, чтобы попить воды из миски. А Логану пришло время уходить, поэтому он воспользовался шансом и прикрепил поводок обратно к ошейнику собаки. Вскоре пес утолил жажду и свернулся клубком в тени. Логан в последний раз потрепал его за ушами и только тогда поторопился вернуться в лес.